А после того, как король Альфонсо, с тех пор прошло уже 15 месяцев, предпринял свой легкомысленный поход против Севильи и потерпел поражение, его казна пришла в полный упадок. Дону Альфонсо нужно было много денег, много денег и немедленно. Севильский купец Ибрагим был богат. У него были корабли, поместья и кредит во многих городах ислама и в торговых центрах Италии и Фландрии. Но в это кастильское предприятие, если он за него возьмется, придется вложить весь свой капитал. И даже самый дальновидный человек не может предвидеть, преодолеет ли Кастилия ту разруху, которая надвинется на нее в ближайшие годы. Король Альфонсо со своей стороны предлагал взамен огромные блага. Ибрагима отдавали на откуп налоги и пошлины, а также доходы с горных рудников, и он был уверен, что раздобуть он нужные деньги, и он выговорит себе еще более благоприятные условия, в его ведении окажутся все доходы королевства. Правда, с тех пор, как христиане отвоевали страну у мусульман, торговля и ремесла пришли в упадок. Но Кастилия — самое большое из испанских государств. Страна плодородная, в ее недрах скрыты большие богатства, и Ибрагим верил, что сумеет снова поднять этот край на прежнюю высоту. Но руководить таким огромным делом издалека нельзя. Придется на месте следить за его выполнением, придется покинуть мусульманскую Севилью и переселиться сюда, в христианский Толедо. Ему сейчас уже 55 лет. Он достиг всего, чего желал. Человеку в его возрасте и столь преуспевшему не следует даже помышлять, о таком сомнительном предприятии. Ибрагим сидел подперев голову на разрушенных ступенях давно иссякшего фонтана, и вдруг он ясно почувствовал, даже если бы он наперед знал, какое это неверное предприятие, он все равно переселился бы в Толедо сюда, в этот дом. Его манил сюда именно этот жалкий обветшалый дом. Давние необычные узы связывали его с этим домом. Он, Ибрагим, крупный делец в гордой Севилье, друг и советчик мира, еще в юности признал пророка Магомета. Но родился он не мусульманином, а евреем. И этот дом, Кастильо де Кастро, принадлежал все время, пока мусульмане царили в Толедо, его отцам и дедом роду Ибн Эзра. Но когда, тому теперь уже сто лет, король Альфонсо VI этого имени отнял город у мусульман, бароны де Кастро захватили дом Ибн Эзра. Толедо был захвачен арабами в 712 году. В 1085 году Его отвоевал король Кастилия Альфонсо VI, и с 1087 года город стал столицей Кастилии. Много раз бывал Ибрагим в Толедо. Каждый раз с вожделением смотрел он на мрачные наружные стены замка. Теперь, когда король изгнал баронов де Кастро из Толедо и отнял у них этот дом, он, Ибрагим может, наконец, войти внутрь и решить, следует ли ему вернуть себе то, что издавна принадлежало его отцам и дедам. Бароны де Кастро были фактическими правителями при малолетнем короле, и лишь в 1166 году сторонники короля изгнали Фернана де Кастро и Столедо. Зорко, вглядываясь, Во все жадными глазами, неторопливым шагом прошел он по многим лестницам и по многим залам, покоям, коридорам, дворам. Пустое, некрасивое здание, скорее крепость, а не дворец. Снаружи, верно, здание выглядело также же и тогда, когда в нем жили отцы и деды Ибрагима ибн.